ЭПИЗОД 8 Понемногу Юлия начинала приходить в себя после своего мучительного многомесячного путешествия. Ушли мрачные, давящие впечатления прошлого. Ушла та растерянность, с которой она вступила в дом Муравьёвых. Она имеет работу. Написала запросы о семье в адресные столы многих городов. Зарисовками, которые делала Юлия наспех по горячим следам в Ленинграде, заинтересовались в крайкоме комсомола. Теперь она работает над своими картинами и читает курс по теории и истории живописи в школе живописи и вояния. «Вот если бы я сумела написать настоящую картину, — думала Юлия в эти дни, — такую картину, на которую не посмотрят равнодушно. В лицах в движениях запечатлеть что-то такое светлое, разумное и уверенное в завтрашнем дне. И не мечты это, а сама правда. Только надо верить, верить в эту правду. Но если на работе у Юлии все было хорошо, и она сразу же заняла свое прочное место в среде художников, то в ее личной жизни чувствовалось что-то неладное. Юлия все время беспокоила какая-то фальшь во взаимоотношениях с Григорием Муравьевым. Вскоре после посещения Кузьмы Воинова Григорий передал Юлии ордер горжил управления на его большую комнату. В разговоре с нею Григорий воздержался от лишних слов. Он был уверен, что встретит ту же робкую, стыдливую Юлию, какую узнал в первый день, и удивился, что той Юлии не было. А была Юлия серьезная, настороженная и для него еще непонятная. И в то же время Григорий был рад, что встретил возмужавшую Юлию. Ее вид еще более волновал его, пьянил, наполнял сердце радостью. И он, собрав все свои силы, старался не выдать ей своих чувств. Юлия же поняла сдержанность Григория как раскаянье в том, что он, Муравьев, так неосмотрительно оказал ей гостеприимство, а вот сейчас вынужден уступить даже жилплощадь. «Я не хочу вас стеснять», — сказала она. «Я благодарна вам за участие, но я... Я, может быть, найду квартиру?» «Вот видите, все идет к лучшему», — сказал в ответ Григорий. «Еще недавно у вас все было так неясно, вот сегодня вы уже заняли свое место в нашем городе. Я буду очень рад...» Если у вас на работе все будет хорошо, и вы напишите настоящую картину, я буду очень рад. А ордер возьмите. Может быть, вы думаете, что стесните меня? Да я готов уступить вам всю квартиру. Когда-нибудь и я побываю у вас на Васильевском острове. — Да нет, навряд ли, — возразил он себе и, невесело улыбнувшись, ушел в свою комнату. Юлия потом часто припоминала этот коротенький разговор. Она понимала чувства Григория, но ответить на них не могла. Юлия говорила себе, он хороший, добрый и только. Большего она не могла сказать, потому что верила в какую-то свою особенную любовь, которая ворвалась в ее сердце, как буря.